Глава вторая. Дзинь-дзинь тихонько позвякивал болтающийся сзади крюк лебёдки, обмотанный ржавой проволокой. Тук-тук над открытой кабиной автоповозки постукивал о поворотный лафет турели разблокированный клиновой запор. Долговязый канонер водил из стороны в сторону стволом небольшой бомбарды. Фланговые наблюдения вели лучник и стрелок с ручницы ГКВницы. Уперевший крюк тяжёлого самопала в специальный паз на борту, впереди сидел возница, правивший упряжкой. Сзади, на надстроенной кормовой площадке, у тяжёлого многозарядного стрелометы расположился ещё один наёмник. Гружённая автоповозка тяжело покачивалась на ухабах и рытвинах. тягловые быкини, связанные ремнями упряжи с ржавым бампером, шли ровно и не выказывали усталости, так что заводить мотор и тратить горюшку сейчас не имело смысла. Да и ра катать на весле с старым движком с раздолбанным глушителем без особой нужды не стоит. Хватит уже пошумели, а каправ автоматный выстрел мог услышать кто угодно. Быкини со своей работой справлялись на отлично. Они были словно специально созданы для неё. Что ж, ускоренной мутацией не только одарили этот мир опасными тварями, но и позволили вывести новые виды домашних животных, быконей в том числе. Хорошо защищённые природной бронёй, непугливые, послушные, более сильные и выносливые, чем быки, и почти такие же быстрые, как лошади, они были одинаково хороши и в упряжке, и под седлом. Прекрасная скотина, одно из немногих приобретений человечества, утратившего во время бойни почти всё. Без быконий, купеческой повозки вряд ли вообще прошли бы по разбитым лесным трактам. У обочины из кустов показался покосившийся крест. Не очень старый, кстати, с нестлевшими и даже не поблекшими ещё жертвенными трепицами, повязанными на поперечном перекладине. Крест был один. Но сколько народу лежит под ним? Об этом сейчас можно только гадать. Один человек? Двое? Десять? А может, здесь упокоен целый обоз или дружина? Кто знает? Если ставить кресты над каждым погибшим на тракте, то они, кресты эти, наверное, будут торчать повсюду. Обычно умерших в дороге странников хоронят в одной братской могиле. И могильный знак ставят тоже один на всех. Виктор поднял повыше бортовой щит, закрывающий автоповозку с его стороны. Велел вознице сделать то же. Когда-то автоповозка была джипом, но в результате многочисленных переделок старый, кое-как отреставрированный внедорожник изменился настолько, что теперь трудно было определить изначальную марку машины. Да и не помнил уже никто толком старых автомобильных брендов. Автоповозочные мастера цеховыеки, которых, кстати, сейчас осталось ещё меньше, чем стрельцов, просто сделали из внедорожника вместительный и функциональный транспорт, способный двигаться как своим ходом, так и на гужевой тяге. На таком и груз перевозить удобно, и от нападения в пути отбиваться. А при необходимости автоповозка выедет из размытых колеи сама и вытянет застрявшую телегу. Главным образом ради этого Виктор и взял её в поход. в качестве тягача на экстренный случай. Все лишнее из старого джипа выкинули, все необходимое оставили. Добавили еще кое-что нужное. Навесили дополнительную защиту и снаряжение, но так, чтобы не очень утяжелять конструкцию. Установили сзади лебедку на поворотной штанге и многозарядный стреломет, а сверху поставили крепкую подвижную турель-лафет для небольшой бомбарточки. В общем, сзади, превратили машину в крепость на колесах. А иначе нельзя. Каждая обозная повозка представляла собой этакий «гуляй-город» в миниатюре. Крепкие и высокие борта, бойницы, подъемные наружные щиты, самопалы, самострелы, стрелки, готовые к бою. Динь-динь. Тук-тук. Нервы, как натянутые тетива на луке. Обозненьки смотрели по сторонам, а после нападения соболяка и вверх тоже поглядывали особенно часто. Оружие никто не убирал. Опасный путь, опасное место. Глухомань, приребетная граница, самая окраина великого княжества сибирского. Покачиваясь на связках соболячьих шкур, подготовленных на продажу, Виктор вместе со всеми наблюдал за зелёной стеной леса, наваливающейся на тракт с двух сторон. День-день. Эй, притяните там крюк покрепче, велел Виктор. Сидевший сзади стрелок примотал железку к поднятой штанге. Звенеть перестало, хоть немного меньше шуму будет. От Сибирска-на-Аби они отъехали уже далеко. но и до Нижнего Приуральска, хранившего юго-западные рубежи княжества, еще не добрались. Небольшой караван преодолевал самый опасный участок маршрута, который не то что купеческий обоз, не всякая разбойничья в атака и даже заставная дружина пройдет благополучно. Если забраться на дерево повыше, уже можно было увидеть Уральские горы. А дальше за хребтом раскинулся большой котел – в котором варилась чудовищная варево. Именно оттуда, с запада, приходила чужая и чуждая жизнь. Жизнь, которая несла с собой смерть. Котел. Этот термин получил повсеместное распространение еще во времена бойни и сразу после нее, когда уцелевшие и обезумевшие люди бежали на перегонки со смертью, метаясь в поисках безопасных, или хотя бы условно безопасных мест. И как правило, проигрывали эту гонку. Сначала котлами называли эпицентры ракетно-бомбовых ударов, из которых практически невозможно было выбраться и от которых следовало держаться подальше. В котлы превращались территории, подвергшиеся атомной бомбардировке, а также зоны применения химического, биологического и и кто знает, какое ещё оружие тогда применялось. Но со временем слово это, сохранив прежний смысл, обрело ещё и новый, не менее зловещий. Теперь котлами называют земли, куда не станет соваться нормальный человек в здравом рассудке. Нормальному человеку там нет места по той простой причине, что всё живое в нынешних котлах ненормально. Людям в котлах не выжить. Обычным людям во всяком случае Котлы были везде. Приоритетными мишенями минувшей бойни являлись крупные мегаполисы, военные объекты и базы, промышленные центры и густонаселенные районы. После сумасшествия планетарного масштаба и глобального суицида человеческой цивилизации там было уничтожено все или почти все. Ну а потом? Потом выжженные, зараженные и, как казалось, Мертвая местность разродилась невиданными и немыслимыми формами флоры и фауны. Пока жалкие остатки человечества боролись за выживание в глухих уголках планеты, котловая жизнь приспосабливалась к новым условиям, эволюционировала и плодилась с невероятной скоростью. Время шло. Сожженная и отравленная земля исцеляла свои раны, переваривала сама себя, нейтрализовывала тонны излитые на ее поверхность гадости и, в том числе, и постепенно обновлялась. Заражённые территории сами по себе больше не, не несли угрозы. Радиационный фон снизился, яды распались и рассеялись. Возбудители смертельных болезней, к которым у обитателей котлов выработался стойкий иммунитет, впали в спячку, присыпанные новым слоем почвы. Однако запущенный механизм мутаций было уже не остановить. То, что обрело жизнь в котлах, и что котлы начали извергать из себя, зачастую было страшнее и радиации, и отравы. Котлы бурлили, выплёскивая вовне живую пену. Мутанты пёрли волна за волной. Растения, животные, рыбы, птицы. Даже люди. Вернее, одичавшие и утратившие человеческий облик существа, лишь отдаленно напоминавшие людей. Потом те тех немногих несчастных, которые укрылись в убежищах и бункерах и смогли чудом выжить, но у которых никогда уже не рождалось нормальных детей. Котлы стали смертельно опасной зоной, землёй мутантов, Терра мутантика, так называли их мудрые исказители. Терру можно было обнаружить ещё на подходе. Котлы словно предупреждали заранее: дальше пути нет, поворачивай назад или двигай в объезд. Или умри. Вот и здесь. Приграничный тракт, разумеется, не подходил непосредственно к хребту, но близость большого котла уже ощущалась во всём. Во встречавшихся то тут, то там изродованных мутациями камен деревьях, толстые, с крепкими как кремень наростами, стволы которых выкручивались спиралью, а корявые узловатые ветви росли не вверх, а вниз, в кустах, вымыхавших выше иной берёзки. в покрытых ядовитой смолой длинных иглах, усеивавших здешние елки и ели, в неестественно больших листьях, которые взгляд все чаще выцеплял среди обычной листвы, в тех же кроновых мхах, свисавших зелеными бородами практически с каждого дерева, в соболяках, вольгодно чувствовавших себя на границе большого котла. На территории Сибирского княжества были, конечно, и свои внутренние котлы – Из них тоже расползалась мутировавшая нечисть. Но опасность, исходящую из малых котлов, в последнее время удавалось худо-бедно локализовать, а от твари, которые все же прорывались сквозь защитные кордоны, сибиряки без особого труда отбивались из-за стен городов и поселений, поставленных в глухой тайге. Необъятные и неосвоенные таежные просторы Сибири оказались ее спасением. Сюда во время бойни почти не падали ракеты и бомбы. Здесь люди смогли выжить и не опуститься до скотского состояния. А вот то, что творилось за Уралом... В самый разгар бойни, когда ее участники судорожно лупили ядерными и прочими зарядами направо и налево, когда бились уже не за свою победу, а за уничтожение противника любой ценой, Практически вся густонаселённая европейская часть России подверглась массированной бомбардировке с применением оружия массового поражения, и оружие поразило всех массы. Накрыло целые области и края. Теперь западнее Урала растянулся большой котёл, главная угроза для Сибири. Увы, Уральский хребет оказался ненадёжной преградой. Во-первых, Кловые мутанты легко перебирались через него, а во-вторых, по территории Урала тоже было нанесено несколько мощных ударов, так что большой котёл сливался с несколькими малыми, перехлёстывавшими через хребет. Чтобы хоть как-то защититься от опасного соседства, сибирские князья огораживали свои владения на западной границе укреплёнными заставами и даже основали там несколько городов, куда активно привлекались поселенцы, желающие находились Кто-то ехал в опасные прикотловые края ради хороших княжеских подъёмных, кто-то, чтобы искупить вину и избежать наказания за совершённое преступление, кто-то зарабатывал себе на сытую старость. Спокойной жизни в приграничных районах не было. Зато богатое сибирское княжество щедро оплачивало риски поселян и порубежных дружинников. Расходы, конечно, выходили немалые. Строительство укреплений, жалования по рубежникам, оружие, боеприпасы, тракты, которые пришлось заново прокладывать по старым шоссе и магистралям. Однако затраты того стоили. Высокой платой воинам и переселенцам за их страх и кровь княжество покупало собственное спокойствие. Опасные мутанты из большого котла, как правило, увязали на приграничных рубежах и редко добирались до Сибирска на Аби. Такое положение дел было выгодно и купцам Сибирской гильдии, торговавшим с дальними гарнизонами, где люди страдали от чего угодно, но только не от бедности. Правда, далеко не все купцы отваживались водить обозы к западным границам княжества, но те, кто решался, преуспевали, если не лежали за головы. Золотой слыш, голос Ака вывел Виктора из задумчивости. «Я, соболяка, к твоей повозке прицеплю, лады, а то кровит и кровит, зараза. Всю попону испачкал». Стрелец указал под седло. Защитная попона на быконе действительно была заляпана соболячьей кровью. «Валяй!» — Виктор кивнул на лебедочный крюк за кормой. Ака на ходу, не покидая седла, примотал проволокой к крюку хвост мертвого соболяка. Теперь тушка мутанта покачивалась на лебедке. а кровь капала на землю, никому не доставляя неудобств. «Как там тирка?» — Виктор глянул на повозку, в которой ехали лекарь и раненый наемник. Из повозки доносился невнятный бубнеж. «Нормально», — чуть заметно усмехнулся Ака. «Раз костоправ его матом кроет, значит, все в порядке. Была бы рана серьезная, лекарь не языком бы молол, а руками работал». Над тяжело ранеными он так не разоряется. Совсем зашугал кирку. Когда я мимо проезжал, парень уже в седло просился. Виктор, понимающий, улыбнулся. Обозный лекарь порой казался хуже соболяка. Недавно сам Виктор, напоровшись на отравленную хвою, стал на пару дней подопечным Костоправа. Эти два дня он считал худшими в своей жизни. Чего уж говорить. Не самый приятный тип в общении их лекарь. Зато врач от Бога, в чем уже неоднократно была возможность убедиться. Виктор почитал за большую удачу, что удалось уговорить Костоправа примкнуть к экспедиции. Правда, о том, что пришлось от него выслушать во время врубовки, вспоминать не хотелось. «Наверное, Кирка уже жалеет, что его до смерти не загрызли», добавил Стрелец. «Так-так-так...» Ака вроде шутил и улыбался, но по сторонам смотреть не забывал. И не просто смотрел. Вертел головой так, что Виктор заподозрил неладное. Да и в глазах начальника обозной охраны особого веселья не видно. — Ака, чего сказать хочешь? — напрямую спросил Виктор. — Ты же не из-за соболяка ко мне подъехал, а? Свой почкучий трофей стрелец мог прицепить и к другой повозке. Ака кивнул, склонился в седле, заговорил негромко: "Не нравится мне здесь золотой". "Так понятное дело", фыркнул Виктор. "Кому возы большого котла понравится?" "Да не о том я", поморщился стрелец. Тихо что-то после того сабаляка стало. Птиц не слышно и не видно, зверья тоже, словно распугал всех кто. Вот эта тишина мне и не нравится. И то, что мы едем так шумно, Виктор нахмурился. Тайком с обозом по тряскому тракту вообще-то не прокрадёшься. Но а коправ, прикотловый лес какой-то подозрительно тихий. Такое чувство у меня, будто следят за нами, закончил стрелец. Ты не думай, золотой, я не очкую, просто дурно чую. Что-то похуже соболяков. Виктор вздохнул. Вообще-то интуиция редко подводила, а? И что предлагаешь? Остановиться? Сразу без раздумий ответил Стрелец. Встать на тракте, огородиться повозками и быконями, затаиться, прислушаться, разведку выслать вперёд и назад, леса смотреть, проверить дорогу. Если никого нет, проехать немного, снова остановиться и снова проверить. Так и передвигаться. И далеко мы так уйдём. Недалеко, зато уйдём. А если что, стрясётся, всё равно ведь останавливаться придётся с таким грузом, а как и внул назаваленной товаром повозки, не убежать. И в походном порядке отбиваться труднее будет. Хряк раздалось впереди. Левое колесо головной повозки влетело в припорошённую листвой и опавшей хвоей яму, поднатянутой на деревянную основу старой автомобильной покрышкой, Треснул обод, с хрустом посыпались спицы. Обитое резиной колесо развалилось. Прочная упряжь натянулась струной, заставив тягловых быконей остановиться. Животное, не понимающее, затрясло крупными головами с костистыми выступами защитных наростов. Повозка сильно накренилась, упёршись осью в землю. Сорвалось с креплений и откинулся левый борт. На землю посыпался товар. Раненый Кирка каким-то чудом удержался на перекошенной повозке. Лекарь не смог. «Твою ж ма!» — в сердцах взвыл вывалившийся из телеги костоправ. Виктор понял, что происходит, еще прежде, чем все началось. А начиналось нехорошее. Нападение.